Аллен Далес, как всегда, сел в последний ряд, так, чтобы не выделяться. Любил быть с краю и позади, шутил, что эта позиция выгодна в марафонском беге. Легче вырваться вперед на финишной прямой. На трассе целесообразнее идти за лидером, экономия силы для последних секунд, когда решается судьба золота. своего места возле двери, он прекрасно видел чеканный профиль брата, который сидел рядом с адмиралом Леки, наиболее доверенным человеком Трумэна. Какое это счастье, когда есть такой брат, как Джон, Махина, умница, сама доброта. Что бы ни происходило в наших семьях, Мы сохранили до главное, спасающее людей от духовных кризисов чувства братства. О боже, хранит Джона. Без него я останусь сиротой в этом мире. Совсем один, никому по-настоящему, кроме него, не нужный. Он внимательно слушал выступавших. Слишком много общих рассуждений. Мы за демократию и свободу. Назовите хотя бы одного политика, который хоть раз выступил против свободы и демократии. Не надо клясться тем, что очевидно. Это пустословие. Предложение, Где предложения, обращенные в будущее? Партитуру они с Джоном разобрали заранее. Старший молчит. Ему нецелесообразно выступать открыто. Тем более Трумен наверняка знает о том, что позавчера состоялась встреча с Эйзенхауэром, главным конкурентом на президентство. Все, что скажет Джон, будет подвергнуто сомнению. Не играли политических противников. Однако младший должен выступить. Сделать это целесообразнее в самом конце. Видимо, речи советников Трумэна будут достаточно бесцветными и аккуратными. Надо взорвать спокойствие. Пусть в Вашингтоне заговорят о скандале в доме. Это пойдет на пользу семье Даллисов. Тщательно взвесили все пункты в концепции Черчилля. который он поделился со старшим во время ланча на ферме. О, Бульдог настоящий мудрец. Его имя занесено на скрижали при жизни, без особых стараний со стороны премьера. Жил, как жил, но всегда держался одного, только так и можно. Пока у власти Трумэн надо сделать все, чтобы получить такое стратегическое преимущество — в противостоянии с русскими, чтобы новый президент, истинный избранник этой страны, мог сесть за стол переговоров со Сталиным, не повторяя ошибок добротворца Рузвельта. Через три часа, когда высказались все, кроме Джона Даллиса, младший поднял руку, в которой была зажата неизменная трубка. «Разрешите несколько слов, мистер Президент?» «Да, да, пожалуйста, Аллен», — кивнул Трумэн, глянув на часы. Даллес подошел к карте, что висела на стене, и провел трубкой линию от Северного полюса к Южному. Пик овала отстоял от Панамского канала примерно на полторы тысячи миль, приближаясь к Филиппинам. Наша делегация должна уговорить все американские государства провозгласить эту линию главной границей нашего континента. Всякие, кто так или иначе вторгается в эту зону безопасности, автоматически становятся агрессором, против которого обязаны выступить все страны Северной и Южной Америки. А здесь Даллес. переместил руку. «Мы объявляем о включении в зону безопасности всей Гренландии». Он переместил трубку к Дакару. «Эту зону Атлантического океана, разделяющую нас с Африкой. Мы берем акваторию поближе к африканскому континенту и утверждаем свой приоритет над тем же Южным полюсом».